В терапевтическом кабинете мучился какой-то искусственный человек. Его создали хирурги из остатков тканей и орган банка. Привязанный ремнями, он бешено метался, пока не умер. Потом с хирургами покончили. Оставался только хоррор в соседней комнате и о порта в комнате напротив. Но он редко видел их, потому что большую часть времени его держали в терапевтическом, где недавно умер составной человек. Он был пристегнут к кушетке, шею сдавливал в железный воротник, электроды впивались в дрожащее тело. Безжалостный свет бил в лицо. Толстый терапист в белом халате склонялся над ним, хрипло повторяя вопросы тихим, вежливым голосом. Какое сообщение передавал ему хор Рокотрона Дондереву? Где обитают пероподы, фузариты и пространственники? как построить нереактивный двигатель. Сначала он мог бы отвечать, но кольцо раскаленным обручем сжимало горло, едва он пытался что-то сказать. Даже когда он был уже окончательно сломан и готов с радостью малодушия доверить любому все, что знал, они не позволяли ему произнести ни слова. Они старались вытравить из него даже мечту о побеге. Дон Де Рево А ривы космоса, нереактивная тяга, мягкий и настойчивый голос не замолкал, и агония Райленда продолжалась, пока все прошлое не исчезло в тумане боли и безумия. Даже когда воротник продолжал его душить, он уже не пытался говорить, он даже не пытался думать. Его память была стерта. Райланд пришёл в себя. Яркий свет заставил его замигать, но он заметил, что над ним склонился человек в белом. Он не сразу понял, что это не доктор Трэйл, а Дон Дерево. Ещё больше времени ушло, пока он вспомнил, что кристаллическое свечение и сияние пещеры естественны здесь на рифе, на столько он был уверен, что увидит вокруг себя белые стерильные стены терапевтической. Он лежал на операционном столе, привязные ремни были уже расстёгнуты. Постепенно он вспоминал, что к чему. Это стоит Дон Де Рево, а девушка, которая повернулась спиной, это, несомненно, Дон Накриири. А другой человек это... Вдруг он вскочил, широко раскрыв глаза. Потому что третьим в импровизированный операционный был некую Вера. Это был офицер технического корпуса. И он наблюдал за Райлендом с хладнокровием кобры, приготовившись к прыжку. Во внезапной судороге отчаянной надежды и страха руки Райленда метнулись к шее. Они коснулись привычного холодного закруглённого воротника, кольцо было на месте. Он по-прежнему оставался опом, и жизнь его зависела от прихоти любого охранника с радарным пистолетом или от поворота контактов в недрах далёкой машины, что на миг голос перестал его слушать. Все еще в полусне он вспоминал волны шока, заставившие его забыть правду, которую он знал, что случилось. «Мы опоздали с сочувствием», — сказал Дон Дореву. Едва мы начали операцию, как пространственник почуял приближающийся крейсер. Он пробил воздушный пузырь рифа. «Мы залатали твои разрезы, и вот теперь мы снова под опекой плана человека». Бессознательно он тронул шрам на шее. «Мне очень жаль, что ты остался с воротником, Райленд». сказал он, но «Ну, если я не ошибаюсь, скоро я сам надену новый. Девушка повернулась, и Райланд понял, что это было не Донна. Где Донна? Спросил он, нервно в безопасности пробормотал Дон Дереву, насколько вообще человек может быть в безопасности под властью плана на крейсере её отец, она сейчас с ним. Могу ли я, Райланду пришлось остановиться на секунду, могу ли я их увидеть? Я скажу, что ты пришёл в себя, согласился с Дендеревым. Он направился к выходу, потом снова с нового сомнением повернулся к Райленду. Я хочу тебя предупредить. От Крири помощи ты получить не рассчитывай. Он, собственно, уже не планирующий. Он сам теперь носит воротник. Райленд сидел на краю складного стола, закутавшись в простыню. В пещеру влетели Донн и её отец. от отывший планирующий нежно улыбался дочери лицо его было посеревшим и напряжённым он был облачён в тонкую робу опасника хромированный воротник кольца холодно поблескивал отражая свет кристаллов косми